Неужели он может поделиться с нею мыслями и отвести её местечко в сердце ранее принадлежавшему исключительно Ингиль? Почему ты молчишь, спросила Марьям. Не хочется постричь тебя, хорошо, чтобы ты не была похожа на утонувшую мышь. Я уверена, что ты думаешь о том, что мои чёрные волосы совсем не похожи на золотистые кудри твоей леди Ингиль. В юрте повисла тишина. Олтор почувствовал, что ему не трудно говорить на эту тему. Я думаю, они очень редко. Я так много мечтаю о будущем, что прошлое постепенно стирается из памяти. Тогда тебе нужно время от времени думать обо мне, потому что я часть вашего будущего, и вам не удастся избавиться от меня ещё очень долго. Девушка помолчала. Ты намерен на ней жениться после возвращения в Англию? Когда я уезжал из дома, она собиралась выйти замуж за другого, за моего сводного брата. Ты ещё мне об этом не сказал, заметила девушка после долгого молчания. Я не уверен, что он об этом знает. Мне мне было неприятно рассуждать об этом. Она действительно так прекрасна, когда она, видимо, достойна твоего преклонения. Да она очень красива. А этот сводный брат, он похож на тебя. Ол рассмеялся. Нет, он совершенно другой. Он темноволосый с длинным норманнским носом. Я к нему отношусь так же, как ты относишься к сёстрам Антемуса. Он решил ей ещё кое-что добавить. Когда у Миратек брату достались все поместья, его матина странка, я её ненавижу. Значит, у твоей ингейн плохой вкус, раз она желает выйти за него замуж. «Это брак по расчету, чтобы собрать воедино все их поместья!» Махмуд вошел в юрту, чтобы поесть. Стрижка еще не закончилась, и он смотрел круглыми глазами на падающие пряди, продолжая громко чавкать. «У нас с тобой схожее положение», — внезапно сказал Уолтер. «Я незаконно рожденный сын, без всяких средств к существованию, именно поэтому я отправился на восток, а ты...» А я никогда точно не знала собственного отца, и меня это радует, потому что в моих венах не течёт кровь семейства Антемсов. Олтор отдал ей ножницы. Всё. Мне кажется, что я неплохо справился. Взгляни в зеркало и оцени результат. Потом он добавил: "Мы с тобой товарищи по несчастью, мы должны стать добрыми друзьями". Марья медленно поднялась и пошла за занавес. Вернувшись, она сказала, «Хорошо. Ты меня прекрасно подстриг. Спасибо, Уолтер. Наш бедный Трис мерзнет на улице. Сейчас моя очередь нести караул». «Не стоит. Я сейчас переоденусь. Я вообще надевал эту одежду в последний раз. Вы считаете, что это опасно, Уолтер?» «Да». Девушка жалобно посмотрела на него. «Пожалуйста, мне хочется, чтобы ты вспоминал меня именно такой, а не тем парнишкой» которого я сейчас превращусь. Караван двигался по великому пути шёлковых караванов, который поворачивал к Манджу. Олтер впоследствии называл это время кратким царствованием королевы Марьям. Олтер и Марьям всё больше сближались, и они все вместе приятно проводили вечером время, если только Олтера не звали сыграть в шахматы с Баяном. Правду, Уолтер иногда чувствовал себя очень неловко, замечая грусть в глазах Триса, который, конечно же, видел, как тянутся друг к другу Уолтер и Мэрям.